Господин Винтейль не послал своей дочери к Свану, и тот первый пожалел об этом. Ибо каждый раз, расставаясь с господином Винтейлем, Сван вспоминал, что давно уже собирается спросить у него относительно одного лица, носившего фамилию Винтейль, одного из родственников композитора, как предполагал Сван. И он твёрдо решил не забыть обратиться к господину Винтейлю с этим вопросом.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 Обыкновенно для того, чтобы пристыдить путём сравнения моих бабушку и дедушку, которые по её мнению были менее справедливы. Чуствовалось, что представления средневекового художника и средневековой крестьянки, уцелевшие в неприкосновенности в XIX веке, о древней или христианской истории, представления весьма простодушные и не отличавшиеся точностью.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 Франсуаза так хорошо чувствовала в нём родную почву и современника, что когда тёте Леоние тяжело заболевало, и Франсуаза не могла без чужой помощи поворачивать её на постели или переносить в кресло, она предпочитала посылать за Теодаром, лишь бы только не позволить судороги подняться наверх и чего доброго произвести впечатления на тётю.